Галина осень. Отбор два. Двое на новых рубежах. Пролог. Марсел и Редман обосновались в Никое, маленьком городке на границе со степью. Он был центром южных провинций. Отсюда можно было легко управлять землями юга. Здесь был последний в империи стационарный портал, связывающий юг со столицей Лиджей. В короткое время на холме недалеко от города был поставлен замок. К его проектированию Марсела приложила земные знания и опыт. Так что их с Редманом жилище было не только красивым, но и удобным. Оба они хотели иметь собственный дом, свить свое гнездо, иметь место, куда хотели бы возвращаться. Оба для этого старались. Из них получилась на редкость гармоничная пара. Казалось бы, теперь, вдали от ревнивого и властного императора, жизнь молодой пары потечет спокойно и счастливо. Враги повержены и наказаны, друзья рядом, король Игнаций всегда готов прийти на помощь. Но не все так просто. Сын. Пора им имперцам показать, кто хозяин степи. Они казнили сына моего друга и шамана Великой Степи, Гаспара. Мальчик только начал путь воина, и она так грубо была оборвана. И они еще смеют обвинять нас в предательстве и шпионаже, во влиянии на их императорские величества, видите ли? Глупцы. А ты видел, что они начали строительство дороги от моря до моря? Кизмен брызгал слюной и метался по парадной юрте, чудом не задевая пуфики и низкие столики. Софры. Видел отец. Акчай лениво подхватил с блюда виноградину и закинул в рот. Но пока они не зашли на наши земли, мы не можем протестовать. Они зайдут, утвердительно пообещал хан. Редман прислал мне приглашение на встречу в Игероне. Агенты докладывают, что речь может пойти о дороге к морю через наши степи. Принц хочет построить порт на мысе и окончательно вытеснить пиратов из южных морей. Но если мы пустим имперцев в степь, мы потеряем свое естественное преимущество. Бездорожные и безводные земли, гибельный простор которых всегда защищал наш народ от чужаков. Как только появятся дороги, по которым легко можно будет пересечь степь, Сюда хлынут имперские торговцы и авантюристы. Степь потеряет свою этническую самостоятельность и особенность. Пошатнутся наши родовые устои. Степная молодежь потянется за имперцами в их города. Кто захочет пасти табуны и отары делать кумыс и прясть шерсть? Нельзя этого допустить, Акчай. Что ты предлагаешь, отец? Отделиться от империи магической границей. «Закрыть наши земли! Убить Редмана! Не нужен такой опасный сосед!» «Это он выдвигает идею включения степи в их цивилизацию!» Хан сплюнул, выражая презрение к чуждому слову. «С Теодором можно договориться. Он устал воевать и хочет мирно дожить свои дни. Я понимаю его. И мы можем помочь ему ощутить сладость спокойной жизни!» Надо послать ему в подарок наложницу. Подойдет наша Малика. Тем более она была у них на отборе и знакома с имперскими порядками. Ей будет легче прижиться в столице. Но, отец, ты обещал Малику на горгуду Я передумал. У меня еще много детей. Пусть выберет любую. Я согласен уступить. Императрица тоже против наложниц. Говорят, она сильно изменилась и стала стервой. Раз муж ее не хочет и не любит, она решила мстить всем женщинам. Удаляет из дворца любую девицу, которой император хоть раз улыбнулся. Говорят, даже любовницы у Теодора теперь тайные. Акчай рассмеялся. И он ничего не может поделать с женой, потому что жрица Симона не дает им развода и встала на защиту Беатрис. «Сочувствую ему», — прищелкнул языком хан. «Ладно, тогда вначале стоит разведать обстановку во дворце, а потом выслать к ним Малику. Но в любом случае это будет после наших традиционных степных игр. Кстати, ты готовишься защищать свой титул? Обязательно, отец. Ты знаешь, будет много гостей, которые хотят участвовать и уже прислали заявки». Так что игры нынче будут интересными. И кто же к нам приедет? Хан на самом деле заинтересовался. Несколько бойцов из королевства магов, от всех соседей по команде. Редман с женой Илеоном, который будет участвовать лично. Дрегор, безопасник короля Игнация. Герцог Эммет, тоже из Словенции. Но смешнее всего Маркус Фарлав, «Бывший муж Инессы. Имперцы так против наших не выстоят, но Маркус даже среди своих слабак. На что надеяться, непонятно». «Не ожидал», — качнул головой хан. «Игры действительно станут интересными и по-настоящему международными. И как бы там ни было, сын, мы должны принять гостей по всем законам гостеприимства». Нельзя допустить распри и вражды на наших играх и на нашей земле. Боги степи не простят нам. Время игр — святое время. Да, отец, я все сделаю как надо и подтвержу свой титул в честном бою. Ваше императорское величество! Слушаю тебя, Верея, что стряслось!» Ворчливо буркнул император, отвлекаясь от бумаг. Он недолюбливал молодую придворную ведьму, но вынужден был терпеть ее во дворце по договору с кавеном Карты судьбы предупреждают об опасности с юга. Пока не ясно, для вас лично или для Империи. «Давно пора понять, что я и Империя — это одно и то же», — злобно отозвался Теодор. «Это все? Из-за этого твоего мифического предсказания...» С сарказмом выплюнул он. «Я должен начать суетиться, как будто мне подожгли зад? Или что я, по-твоему, должен делать?» «Дело ваше», — поджала губы Верея. «Мое дело предупредить». Резко развернувшись, ведьма вышла. биатрис неслышно появилась из темного угла кабинета. Она теперь часто часами просиживала в кабинете мужа, не мешая ему работать, но узнавая все новости одновременно с ним. Ей взбрело в голову, что Теодор может полюбить ее сейчас после перенесенных вместе шаманских воздействий. В молодости он ее не любил, но сейчас, когда старшая дочь сидит под арестом в монастыре, младший сын уехал в южные провинции, и они с мужем остались вдвоем, может он, наконец, заметит свою биатрис И женщина приступила к исполнению своего желания. Легче всего оказалось изгнать из дворца наложниц. Их переместили в летний дворец и забыли. Любовниц просто перестали приглашать на обеды вместе с их мужьями. Удалось запугать свободных молодых хищниц и приструнить фривольных служанок. Но заставить обратить на себя внимание Теодора не получалось никак. Нельзя заставить любить. До этой простой истины Беатрис дошла на своем опыте, но настырно продолжала виться вокруг мужа. — Ты зря не прислушался к ведьме, дорогой, — заметила она, подходя к мужу и целуя его в щеку. Теодор раздраженно дернул плечом, уклоняясь от поцелуя. И императрица огорченно вздохнула. — Я понимаю, что магия карт не лжет. Но я не могу сейчас вступать в открытый конфликт со степью. А угроза с юга — это именно степь. Император замолчал. У них скоро игры, если ты помнишь. Императрица погладила мужа по руке, и Теодор опять дернулся от нее. Ты можешь послать делегацию для участия в играх, а с ним заодно и агентов, которые разведают обстановку на месте. биатрис не лезь не в свое дело. Все, что можно, я уже давно сделал». Маркус едет в степь и уже заявил о своем участии в играх. Будет отвлекать на себя внимание, и агенты смогут свободнее собирать информацию. «Хорошая идея», — согласилась биатрис «Маркус никому не кажется серьезным противником, но на самом деле он хитрый малый. Инесса недаром выбрала его в фиктивные мужья». «Именно». Невольно согласился император. реди мы поедем к хану на праздник. Хочется уже Малику увидеть и Леона». Марсела ласково потерлась щекой о плечо мужа, который что-то писал за своим столом. «Поедем, Марси!» Принц отложил перо и притянул супругу к себе на колени. «Я тоже хочу увидеть Леона и поддержать его. надеюсь Степники не опозорятся и проведут соревнования честно. А в честном поединке против Леона даже не знаю, кто может устоять. «Ох, я тоже на это надеюсь. И малика надеется. Но боюсь, даже с победой ему будет трудно добиться разрешения на их брак». «А мы на что?» — хмыкнул принц. «Будем искать дополнительные аргументы для Кизмена? Кстати, а Эммит зачем едет?» «О, это будет интересно!» рассмеялась Марселла. Сначала он хотел просто сопровождать Джемму. Она собирается принять участие в женской части состязаний. Мы с ней разучили несколько восточных композиций с земли и хотим показать степнякам. У них же схожие культуры, но таких танцев здесь нет. Надеюсь, Джемма победит. И Акчай увидит, кого он собирался игнорировать, и запирать в гареме. Может, его Гюзель и красавица, но Джемма все равно лучше. Непримиримо скинулась Марсела. И вообще, пусть Эммит тоже посмотрит, что за девушка ему достается. Может, быстрее назначит свадьбу. «Женские штучки!» — рассмеялся принц. «Смотрите, не перестарайтесь. Из-за женщин в мире начиналось немало войн». «Да ну тебя!» Отмахнулась Марсела. «Не пугай!» Принц в ответ притянул жену ближе, ловя губами мочку ее уха. Марсела извернулась в его руках и сама прижалась к его губам в поцелуе. Только через час молодые супруги смогли оторваться друг от друга. И то потому, что пришел слуга. «Господин!» Пришло сообщение от портала. «К вам прибыл король Игнаций с детьми и слугами. «Отец!» — хлопнула в ладоши Марси и кинулась к выходу. «Непоседа!» — по-доброму усмехнулся принц и двинулся за ней. С тестем у него были самые теплые дружеские отношения, но младших братьев жены он знал плохо и рассчитывал подружиться с ними, пока король будет гостить в Никое. За это время Редман надеялся свозить гостей в степь на праздник, и поучаствовать в соревнованиях. Все к одному. Степь в их жизнь на этом этапе выходила на первое место.